Про бриллиантовые серьёжки она не напомнила, значит, действительно очень заспешила поделиться с кем-то свежей информацией, что, собственно, и требовалось. Нужное мне место находилось в районе Андел. По-русски это означает ангел. И я не удивлюсь, если узнаю, что заботливый крылатый парень действительно родом отсюда. Район старый, но, как все европейские старички, элегантен, доброжелателен и вполне прилично выглядит. Я иду прогулочным шагом по ровной булыжной мостовой, любуюсь отреставрированными фасадами, крохотными балкончиками с обязательной геранью, ставнями, напоминающими жалюзи. Всё чисто, аккуратно, пристойно. Но почему? Почему они это могут, а мы нет? Частая смена погоды характерна для Чехии. И вот уже тучи набежали на фригидное в эту пору солнце, сквознул куда-то опаздывающий порыв ветра, и вальяжно набрал силу осенне-зимний короткометражный европейский дождь. Без всяких там понтов в виде громов и молний, они редки в этом районе, хотя и случаются, в смысле, бывают. Промокнуть здесь невозможно, ибо всегда на расстоянии мысли о какой-нибудь кафешке она и покажется. Но всё же я промок, нарочно слоняясь под плотными ливневыми потоками, и уже в таком жалком и требующем участия виде оказался у входных дверей маленькой, будто не желающей никого зазывать таблички у Петра. По другую сторону стойки должен с газетой в руках сидеть на высоком табурете немолодой усатый хозяин заведения, тот самый Петр. Умные ироничные глаза, маленькие очки на крупном носу, ложная полнота, спортсмены с годами набирают вес. Хорошо бы ему помнить обязательный когда-то для чехов русский язык в объёме школы, но можно и не помнить, разберёмся. Кстати, разберёмся это лучшее определение лингвинистических познаний большинства моих соотечественников. Но я имею врождённую склонность к языкам, к тому же прошёл специальную языковую подготовку. Я толкаю дверь и вхожу. Уютный полумрак, дрожащее пламя свечи, в глаза бросается парадный контраст белой побелки стены тёмного дерева мебели и барная стойка тёмная, и стены обшиты такими же панелями, а толстенные балки по углам и в центре поддерживают не только поперечные и потолочные, но и вашу уверенность в правильности сделанного выбора. Вот сюда-то мне и было нужно. Красян действительно тут, именно такой, как я представлял. Не в том, что его зовут Пётр, есть что-то ностальгическое и доброе, не Пётр, не Петрович, а именно Пётр. Добрый день. Добрый день, отвечает он и улыбается приветливо, но немного напряжённо. Впрочем, мой жалкий вид как раз и призван усыпить его настороженность. Конечно, профессионала на столь простой крючок не поймаешь, но Пётр явно не профессионал. Вы и сильно промокли, надо чего-нибудь выпить, он говорит по-чешски, причём с акцентом. Честно говоря, это хорошая мысль. Я оказался единственным посетителем, зато говорящим по-чешски. Приоткрытая дверь ведёт, судя по просматривающемуся углу, отделенной старыми изросстями плиты в кухню, но оттуда не доносится ни голосов, ни звяканья посуды, ни запахов приготавливаемой еды. Из скрытых под потолком динамиков льются рождественские колядки. Подготовка к зимним праздникам в Чехии начинается за 2-3 месяца. Вануце, я поднимаю палец и кручу им, охватывая и мелодию, и всю эту прозрачную атмосферу. Нет, Пётр качает головой. Вануце. Название чешского Рождества в его устах звучит очень торжественно, по-домашнему празднично, с лёгким цоканьем колокольчика в последнем слоге. и еще Дни Святой Барбары, Святого Микулаша, Святой Люции и Святого Стефана, а 31 декабря – День Святого Сильвестра», – добавляет Петр, демонстрируя хорошее знание местных праздников. «Я киваю и тоже блистаю своей подготовкой. Приятно, когда много праздников, и мне нравится, что тут нет такой чехарды с рабочим календарем. У нас постоянно меняют местами красные и будние даты, а ведь праздник, он и есть праздник, его невозможно перенести». Петр никак не реагирует на мои философские суждения. Не рано, я киваю в дальний угол. Там небольшая и очень ладная, густо пахнущая сосна, украшенная национальными игрушками из дерева и соломы. Маленькие разноцветные фонарики в зеленой темноте дерева светят ровно и сказочно, без модных фривольных проблесков и подмигиваний. Оконные рамы, обрамленные электрическими светлячками, выглядят почти черными, делая еще белее и ярче аэрозольный иней на стеклах. Бар откроется через месяц полтора, будет в самый раз, улыбается Пётр. Что желаете выпить или дать меню? Нет смысла рассматривать меню, если точно знаешь, чего хочешь. Я знал. Кофе, рюмка, трубка. Надо сказать, что если при выборе сорта кофе я иногда задумываюсь, то содержимое рюмки выбираю быстро. Разъезды по миру сделали меня философом. Какой смысл выпендрёжный искать, к примеру, хороший коньяк в Италии, который славится грапой, или кальвадос в Германии, где в ходу шнапс, или виски во Франции, которая как раз и является исторической родиной коньяка и кальвадоса. Глупо требовать ром в Испании и текилу на Кубе, обстрел в России и водку в Австралии. Пить, да, впрочем, и есть нужно то, что добывается и производится в данной местности. Поэтому в стране пребывания я предпочитаю национальные напитки. И был это абсент. Пусть не национальный, но производимый сегодня в основном именно здесь. Предложенный мне с достоинством и довольно сильным акцентом, в происхождении которого разобраться сразу было трудновато, так я и не спешил. Может, хозяин из какой-нибудь горно-черской Армении? Хотя... пожилой, интеллигентный чех, не говорящий ни слова по-русски. Это, конечно, странновато. Но семидесятиградусную полынную настойку он подаёт по всем правилам. На треть наполняет зелёной жидкостью ликёрную рюмку, пропитывает ей же кусочек тростникового сахара и поджигает специальной ложечки с дырочками, через которые чёрные тягучие капельки капают в рюмку. Затем всё хорошо перемешивает, добавляет воду, лёд и бу Те благополучны. «Здесь в абсент добавляют марихуану», — неожиданно сообщает Петр. «Уши у него приплюснутые, со сломанными хрящами, какие бывают у борцов. Точнее, еще не изготовленную марихуану, а ее сырье, коноплю». «Как так?» Зацепившись за слово «здесь», изображаю удивление я. «Она же запрещена». «Здесь нет». Повторно прокалывается Петр. сославшись на первое пришествие к легенде, я попросил хозяина разлить изумрудный напиток в две рюмки и разделить удовольствие с гостем. Всё было окончено в два глотка. По-моему, сложные манипуляции с огнём, сахаром и дрявой ложкой обычные понты. Второй заход показал, что хорошо охлаждённый чистый абсент несравненно лучше своего перетехнически набаджаженного варианта. Я предложил не ограничиваться абсентом, а познакомить усталого и промокшего путника с другими достижениями чешского винокурения, а также с национальной культурой употребления спиртного. По скорости заинтересованного согласия стало понятно, что тоскующий корчмарь ждал именно меня и, похоже, много лет. На стойке появилась длинная ширенга бутылок с облознительными этикетками, а пока я складывал обозначенные на каждой градусы гостеприимный Пётр запалил камни, и ни с чем не сравнимое тепло живого огня стало обогревать одежду и душу любознательного путешественника. Поскольку общая сумма градусов на бутылках приближалась к 1000, я предложил, чтобы каждому напитку было уделено не более двух рюмок внимания. Пётр понимающе кивнул. И мы подмигнули друг к другу. Тонкий намек на взаимопонимание протянулся между нашими душами. Дескать, для молодого поколения такая алкогольная эклектика возможна только под присмотром реанимационной бригады. Но здесь и сейчас сошлись закаленные бойцы, профессионалы борьбы с «зеленым змеем». В камине уютно потрескали поленья, красно-желтые блики играли на бутылках, а на столе появилась обязательная бехеревка о 38 градусах. Так же, как водка у нас, она лечит чехов от всех болезней с XVIII века. И выпили мы ее, конечно же, за здравие. А когда чокались, я рассмотрел давний шрам на среднем пальце хозяина и набитые костяшки. Верный признак увлечения боевыми единоборствами в молодости – Затем к нам присоединился магистр, более молодой и менее сильный, лишь на 28 градусов крепче воды, представитель великой маленькой страны, всего 12 миллионов жителей. И тут мы подняли вполне уместный тост за процветание Чехии, её укрепление и вполне заслуженное вступление в Евросоюз. Далее от нас не смогли уйти и не слеговица, ни грушка, ни можжевеловая боровичка, ни охотничья мыслевидка, ни обжигающая палирна, ни шестидесятиградусная пелешковка по оригинальному рецепту маршала Малиновского радиона Яковлевича, как написано на этикетке. Хотя установить связь между маршалом и настойкой мы так и не смогли, несмотря на то, что выпили по три рюмки.